Весь следующий день я провела, пытаясь встретиться с Торнелем, но он в академии так и не появился. Нет, я понимаю, что в субботу у него занятий нет, но день к приёмной мог бы хоть ненадолго появиться, внести определённость в наши отношения. Поцелуй, конечно, был очень выразительным, но это было вчера и совсем мало. На тренировке я была такой невнимательной, что Рональдс меня с неё отправил. сказав, что толку сейчас от меня всё равно никакого нет, а нервничать и его, и тренера заставляю. Я ещё раз забежала в деканат, хотя и понимала, что это бессмысленно, потом проверила фифи и отправилась домой. Успела я как раз к ужину. На первый взгляд всё было как обычно. Тишину за столом прерывали лишь негромкие позвякивания столовых приборов, но мне это совсем не мешало наслаждаться каждым кусочком. Прелесть некоторых вещей понимаю, что только когда приходится обходиться без них. Всё же есть некое преимущество в проживании в собственном доме с поваром. Да, нам старне хороший повар тоже необходим. Нужно будет после ужина узнать у бабушки, где их ищут и как нанимают. В Борецки важно вплыл в столовую, как будто и не было этих месяцев, когда семья сидела в крестах, а дом на хотелся подарестам. Был он всё так же важен и осаннист, но на его лице читалось явное смущение. Фьордину перлесенсис, к вам э, демон пришёл. Фьёрт айдзава сейсисай. Утверждает, что вы его приглашали. С ним ещё один фьёрт, по виду тоже из демонов. Губы бабушки сжались в презрительную ниточку, и она процидила: "Я его не приглашала, а отправила просьбу о помощи". Но смотрел он совсем не торопился. Ему долго письмо передать не могли, вспомнила я. По лицу бабушки пробежала тень сомнения. Было видно, что принимать этого визитёра ей совсем не хочется, но правила хорошего тона не позволяли отказаться от дома тому, кого сама же и позвала. Наконец она чуть заметно вздвигнув брови, сказала: "Проводите его в кабинет Бриккс и распорядитесь, чтобы нам подали чай". «Подождите, Брикс!» – внезапно сказал отец. «Конечно, близкая дружба с демонами нам не нужна, но все же как-то некрасиво не пригласить их с нами отужинать. У нас же нынче курс на улучшение отношений с Карбинянским королевством, верно?» «Вот, а с Эсеса этот – не последнее там лицо, очень значимая фигура. Можно и потерпеть за общим столом. Зато никто не скажет про Берлисенсисов, что мы нетолерантны». и мим предупреждение против других раз, несмотря на тщательно хранимую в семье чистоту крови. Папа говорил очень убедительно и с достоинством, но бабушка с каждым мимословом бледнела всё больше, что было заметно даже под слоем косметики. Э, нет, Брикс, проводите в кабинет, чуть хрипло сказала она. Сюда, Брикс, твёрдо ответил отец. И распорядитесь о дополнительных приборах. Дворецкий перевёл взгляд на бабушку, но у неё слова внезапно закончились. Поэтому он важно кивнул и направился за нежеланными гостями. В сторону двери я смотрела с огромным нетерпением. Мне было ужасно интересно, что же представляет собой этот загадочный друг отца Торнеля. И моё любопытство было вполне вознаграждено, когда Брикс провозгласил: "Fjord sees sea". и вот спутник и два незнакомых демона переступили порог нашей гостиной между прочим впервые до этого у нас в гостях даже эльфов не было ой только и смогла я из себя выдавить брат был немного более многословен но повторять то, что он озвучил, ни одна приличная фьорда не стала бы за такие выражения совершенно неподходящие представителю нашей семьи Брота судить я никак не могла, скорее сама пожалела о скудости словарного запаса, потому что Fjord Seissey оказался почти точной копией нашего зброма отца. Разве что у последнего не было хвоста и этих удивительно загнутых назад небольших рогов. Очень похоже, что тяга к хвостам это у нас семейное. В чём дело, солидат "Место приветствия", недовольно сказал Демян, неприязненно глядя на бабушку. "Я так понимаю, это твои внуки. Не очень-то хорошо они воспитаны. Бруно, ты же говорил, что вы его проходили. Значит, должен был макгографию видеть", прошептал я брату. "И как только ты не заметил? В учебниках вообще макгографии неудачные", смущённо сказал брат. "Да и кто их там рассматривает?" Я поняла, что политологию эту он и не открывал ни разу. Что на лекции, где только фамилии назывались, в голову вложилось, с тем к пятому курсу и пришел. Гость смотрел на нас в некотором недоумении, которое совсем не мешало проявляться высокомерной презрительности на лице, выражению, внезапно напомнившему мне обычную мину собственного брата. «Да-а-а-а», – протянула бабушка в легкой задумчивости. «Совсем забыла я за эти годы, как ты выглядишь. Сын-то в детстве на меня походил». «При чем тут твой сын?» – высокомерно сказала Сейси Сай. «Честно говоря, я был весьма удивлен, получив твое сообщение. Я тебе обещал, конечно, что выполню одну твою просьбу, но столько лет прошло, что с твоей стороны даже некрасиво напоминать мне об этом. Но мы, представители Корбинианского королевства, обещания не нарушаем». — Не слишком ты -то торопился, — не менее высокомерно ответила ему бабушка. — Больше всего она сейчас походила на королеву в изгнании. Манеры у нее были воистину царственные. Я была уверена, что на свободе мы уже не окажемся. Вполне в духе нашего монарха было бы устроить показательную расправу над такой известной семьей, как наша. Я была готова к такому исходу. Единственное, что я могла сделать — попросить тебя помочь Лесандре, которая осталась на свободе, но без какой-либо поддержки. Она кивнула в мою сторону и продолжила. Но она сама великолепно справилась. Да, берлесенсисы не нуждаются в помощи каких-то там сейсисаев. Ноздри гостя затрепетали от гнева, который при всём желании скрыть уже не удалось бы. Хвост демона хлестал постоящему рядом с столом. показывая, что настроение его далеко от идеального. На меня он даже не посмотрел, развернулся к входной двери, но был удержан пришедшим с ним другом. "Постой-ка, Айд", сказал он с превеликим удивлением в голосе. "Если бы у Фьорда Берлиссейса был хвост, я бы мог поклясться, что вы родственники. Сходство просто поразительное". Сессис обернулся и пристально уставился на моего папу. который ответил ему взглядом далёким от дружелюбия. Похоже, он уже успел пожалеть о своём решении поужинать вместе с демонами. Солядат, чуть дрогнувшим голосом, спросил гость. Бабушка задумчиво разглядывала салфетку на своих коленях и совсем не торопилась с ответом. Зато высказалась мама. А Хвостик Брунно мы ещё в младенчестве купировали. Радостно сказала она, глядя на свекровь. Я всегда думала, откуда у малыша такого могло быть. А оно вон что? В этой семье фюрды могут увлекаться тем, чем считают нужным. Хвостамик, к примеру. Хвост новоявленного дедушки обвис как ленточка. А сам он тяжело плюхнулся на стул, который не довольно заскрипел, но устоял. Он недоверчиво посмотрел на нас с бронно. «Получается, они мои внуки?» «Этого не может быть!» Твердо сказал Бруно и с надеждой добавил. «Мама, как всегда, что-то перепутала. Откуда у меня мог быть хвост? Ведь у папы же его не было!» «Нам пришлось его купировать, чтобы никто не догадался!» Без тени раскаяния ответила бабушка. «Что?» Почти прорычался Исисай. «Да!» «Ты изуродовала моих потомков!» «Видишь ли, дорогой, в семье Берлисенсис никак не мог родиться ребенок с хвостом!» «У меня все-таки был хвост!» – с ужасом сказал Бруно. «Не переживай, малыш!» – заявил дедушка. «Сейчас утраченные части тела можно отрастить. Уж на это я денег не пожалею!» «Спасибо. Жил без хвоста, проживу и дальше», – потеряно пробормотал брат. «А у меня хвост тоже был?» – с надеждой посмотрела я на бабушку. «Я уже даже представить успела, как здорово будет, когда мой хвост сплетется с хвостом Торниеля, а его губы...» «Нет, боги миловали», – прервала мои мечты бабушка. «Тогда тебе ничем уже не помочь», – с сожалением сказал Сайсисай. Да нам помогать и не нужно, с камерно сказала бабушка. Можете быть свободны, фьорд. Больше мы вас не побеспокоим. Соледат, неужели ты думаешь, что я оставлю своего сына и внуков? почти прорычал новоявленный дедушка. Ты обязана была мне сообщить, если уж решила оставить моего ребёнка. Для аборта в то время требовалось согласие либо родителей, либо отца ребёнка. Если ты помнишь, неприязненно простила бабушка. К родителям я обратиться не могла, попросила кузена, а он предложил выйти за него и узаконить рождение ребёнка. Золотой души был человек, настоящий берлесенсис. Так что это было не моё решение, Фьорд. У вас же моя судьба не интересовала. Так к чему теперь какие-то претензии? Вспомни, меня выставили из вашей страны. Возмутился Сеисиса. А когда мне удалось вернуться, оказалось, ты уже замужем. И что я должен был думать? Бабушка равнодушно пожала плечами. История эта была столь давняя, что к очень похоже к бывшему любовнику чувств у неё никаких не осталось. За прошедшие 50 с лишним лет она и себя, и других убедила, что настоящим отцом её сыну был муж, а не какой-то там демон, приступивший закону нашей страны. Она ещё раз предложила гостям покинуть наш дом и не приходить более, но Фёрт уходить не пожелал. Он по-хозяйски расселся и начал говорить, что они с бабушкой должны пожениться, тогда он усыновит их общего сына. Его совсем не смущало, что папа совсем не нуждается в усыновлении, так же он настаивал на возвращении потомком главного семейного признака хвоста. Бруна слушал всё это с ужасом. он так привык гордиться собственной внешностью и фамилией, и узнать, что и то, и другое досталось ему не совсем правильным путём, для него оказалось большим ударом. Но я уверена, что нарастить ему хвост бабушка не позволит. О боже, мы уже все забыли. Настолько тяжёлым оказалось это потрясение для нашей семьи. При зашедшем наслаждалась только мама. Впервые за много лет ей удалось забить гол в ворота соперника. Да ещё какой гол, триумфальный. С интересом слушаю наши семейные разборки и Фьорд, который пришёл с дедушкой. Видно было, что всё это его ужасно забавляло. Я подумала, что ему никто не предложил даже сесть, что очень некрасиво с нашей стороны. Я устала, незапно да, сказала бабушка, и прошу посторонних покинуть наш дом. Какой же я посторонний, под цокол языком Фьорд сосисаи. «Здесь живет мой единственный сын и внуки, о судьбе которых я просто обязан позаботиться. Ведь это мои наследники!» «Забудьте о них, но на расстоянии, — холодно сказала бабушка, — лучше всего так, как раньше. Брикс, проводите наших гостей!» Она встала, подавая всем нам знак «покинуть столовую» и вышла с гордо поднятой головой, ни на кого не глядя. Очень похоже, что мама хотела остаться, и познавать пикантные подробности из жизни свекрови, тем более что Диманы оба были хоть и в возрасте, но очень хороши. Но папа такого позволять был не намерен. Маму успел сказать лишь очень, очень приятно было познакомиться, как папа почти силой вытащил её из комнаты. Но хоть вы понимаете, что в случившемся нет моей вины, обратился к нам Фьорд Сейсисай. Бруно торопливо пробормотал слова прощания и выскочил из комнаты, как будто за ним на ласт там поголовных зомби. Артефакт их отпугивающий разрядился. Мне даже неудобно за него стало. Мне очень жаль, что всё так получилось, сказала я. Но, наверное, вам действительно лучше сейчас уйти. Должно пройти время, чтобы папа и Бруно это приняли. Мне хотелось поразпросить дедушку про отца Тарне, не там же Они были друзьями, но в присутствии постороннего фёрда это было несколько неуместно, так что я лишь вежливо улыбалась. "Я вернусь завтра", мрачно сказал фёрд Сейсисай, и пусть солидат не думает, что ей так легко удастся меня выбросить из своей жизни и из вашей тоже. Его слова звучали больше как угроза, чем как желание помочь книжданно обретённым родственникам. И я подумала, что не зря, видимо, ему так и не удалось обзавестись правильным наследником. Когда я уже поднималась в свою комнату, то встретила Бруно, который спускался с выражением решимости на лице. "Они уже ушли", заметила я. "Можешь не торопиться". "Да нужны мне эти демоны", презрительно фыркнул Бруно. "Я к Филанн скажу, что из такими ушами я на неё не женюсь". И пусть в этой семье мне попробуют кто-нибудь сказать что-то против после того, как хвост отрезали. Из его слов было даже непонятно, что разозлило его больше отрезанный хвост или обман. Скорее всего, обман. И мне показалось, что сейчас ему как раз хвоста и не хватает для того, чтобы выразить бурлившие внутри эмоции. Как это я раньше не замечала, что у него очень сильные проявления дьяманской натуры. Наверное, потому что хвоста не было. Перед сном я хотела зайти к бабушке, но она мне не открыла. Глухо сказала из-за двери, что сегодня никого видеть не хочет и просит все вопросы отложить на завтра. Да, нелегко, наверное, вот так встретиться через 50 с лишним лет с человеком, которого ты любила. Он, правда, намерен был жениться на матери своего сына, но не думаю, что из этого получится что-то хорошее. Сразу видно, что оба они привыкли управлять, а не подчиняться.